Будем знакомы. Задержитесь на час. Это заметки о встречах с американцами. Начнем со встречи забавной. В Национальном парке Шеннондо после пешего и колесного путешествия по лесам мы завернули в визитерский центр кое-что расспросить. Около телефонов и радиостанции, державший связь с охраной, дежурил почтенного возраста джентльмен в форме служащего парка. Джентльмен с готовностью вышел к стойке, его делал давать информацию. Мы сказали, кто мы, и задали первый вопрос, но ответа мы не услышали. Джентльмен глядел на двух визитеров с ужасом и смятением. Он было приоткрыл рот, но какое-то слово застыло у него на губах. «Сори, извините», — сказал человек и стал набирать телефонный номер. Звонок был к начальству, но, как мы поняли, дома начальство не оказался, оно было в церкви. «Еще куда-то звонок». По лицу джентльмена было видно, и тут на помощь ему никто не придет. Что же делать? Что делать? Хоть бы отвлечься, ну, зазвонил бы телефон, заговорил бы охранник по радио или зашел кто-либо, нет. В воскресный день моросит майский дождик, и человек один на один с двумя красными. Надо же было приехать в мэр дежурство. Это написано на лице человека. Но некуда деться, и человек снова подошел к стойке. Так что вас интересует? Мы сказали, что хотели бы знать устройство парка, число посетителей. Человек с глубоким страданием вобрал в себя воздух. э расскажите нам, пожалуйста, о черных медведях. Мы бросали спасательный круг, но человек его не чувствовал. Sorry, джентльмен снова шагнул к телефону. Нет, начальство из церкви еще не вернулось. Мы спешно достали бумагу, которая начиналась словами всем, кого это касается. Бумага объясняла, что двое русских путешествуют, изучают природные парки. Недлинный текст чиновник прочел раза три, но, как видно, мало что понял. А можно ли сделать копии документы? Мы немедленно согласились и попросили сделать парочку и для нас. Окей, — воспрянул духом дежурный. Секунд десять, и мы держали в руках великолепные дубликаты, охраняющие нас бумаги. Третий листок дежурный положил на стол рядом с баночкой Кока-Колы. Еще один раз убедившись, что начальство по-прежнему в церкви, дежурный выкинул белый флаг. «Джентльмены», — сказал дежурный, — «я первый раз вижу русских. Поймите меня, два года до пенсии тут вы». Это одна из коротких дорожных встреч. А вот еще. На озере Эри мы попали в местечко, лежащее в стороне от шоссе. Материй тут не было, но были пансионаты, хорошо оборудованные курятнички для сдачи на лето не слишком богатым людям. Мы свернули под вывеску, означавшую, что «въезжаем во владение Тейлоров». По дорожке, бежавшей к озеру, между достятыми гулками, как барабаны, да мишками на желтом электрическом тракторе каталась женщина в шортах. Трактор был, как видно, любимой игрушкой владельца с пансионата. Не клядая с машины, крепко выпившая, было воскресенье, госпожа Тейлор проводила нас к лучшему домику возле воды. На тракторе нам были доставлены одеяло и простыни. На тракторе госпожа Тейлор поехала к изгороде о чем-то поговорить с соседкой. Узнав, кто мы и откуда, хозяйка помчалась к дому-конторе. «Коллен, у нас русские!» Убедившись, что информация принята, Желтый трактор вернулся к озеру. «Ваш муж не тот ли знаменитый Тейлор?» «Ну что вы, сейчас увидите». Из дома вышел огромный человек, походивший на хмельного, слегка вздремнувшего Илью Муромца, волосы всклоченные, на руке ссадины. «Русские!» — сказал человек, здороваясь, и сразу пожелал покатать нас на тракторе. «Вот вы садитесь». Жертвой оказался гость, увешанный фотокамерами. К ужасу пассажира и зрителей трактор покатил к пирсу, дощатому на стилу, уходившему в озеро. «Он мне не доверяет», — закокотал мистер Тейлор на просьбу остановиться. Благоразумие пассажира, однако, не пошло дальше желание оставить на берегу три дорогие фотокамеры. Он вернулся на трактор. Чудеса! Почти повисая над лодками, трактор благополучно достиг конца стометрового пирса, И пять задым задан вернулся на берег. Достоинство американской техники, умение с ней обращаться, а также мужество россиян были блестяще подтверждены. В знак расположения супруги Тейлор повели гостей показать свой дом контору. По живописности беспорядка с домом мог поспорить разве что магазин экстренной распродажи. Груды бумажных цветов, пишут и машинка. Рулон чертежей и стопка тарелок в картонном ящике украшали огромный стол. Большой телевизор, пара магнитофонов, шкура какого-то зверя, старинный сундук, картонные ящики и глубокие кресла — все расположено было так, как будто хозяева только что въехали в дом или срочно собирались его покинуть. Над камином по толстой дубовой плахе было искусно вырезано изречение. «Хорошее вино». «Веселит сердце человека». В спальне гостям была показана галерея портретов молодых людей, а также младенцев, еще без штанишек и платьиц. «Это дети, а это внуки», — говорил мистер Тейлор, оказавшийся добродушным, приветливым человеком. «Пять детей и пять внуков». Миссис Дана Тейлор была три раза замужем, мистер Колин Тейлор три раза женат, «О, мы оба видели звезды», — сказала миссис Тейлор. Теперь двое людей, ей сорок, ему пятьдесят, объединили у очага остатки любви, объединили детей и внуков, а также два небольших капитала. На эти деньги выстроен небольшой летний дачный пансионат. Сделана кое-какая реклама, куплен, гордость Тейлоров, электрический трактор, который может стричь траву, перевозить тяжести, вытаскивать из воды лодки. Пятнадцать долларов в с семьи за житье в домиках. Супруги считают, что скоро они станут людьми богатыми, и инженер Тейлор может к черту послать фирму, которая выпила из меня соки. Беспокоит Тейлоров озеро Эри. Все время пишут «Озеро гибнет, озеро гибнет, загрязнено». Боимся, люди не станут ездить. Зайдя утром в контору-дом, мы застали миссис Тейлор трезвой и деловой, она не хотела взять за лег плату. Ну, во-первых, вы из России, нам было очень интересно, во-вторых, сезон еще не начался, и потом вы журналисты, а деловые люди должны дружить с журналистами. С большим трудом мы уговорили миссис Тейлор взять с нас хотя бы символическую плату. Встреч на пути было много. Кое-что предвиделось загодя. Мы знали, в такой-то день, в условный час, в таком-то месте нас ждут. В Вашингтоне мы встречались с ответственными работниками министерств. Были встречи в лесных и земельных ведомствах, в музеях, лабораториях, национальных парках. Но была и просто дорога, где каждый день готовит тебя попутчиков встречных, собеседников за столом, на ферме, в мотеле, на пешей тропе, возле бензоколонки. Иногда разговор всего десять слов, но любопытно. Отдельных людей помнишь так хорошо, что не надо листать блокнот и ворошить конверты с разрезанной пленкой. Чарльз Ундка — паромщик на озере Эри. Джойс и Уоррен Миллеры — фермеры в Висконсине. Дорожный монтер Роберт Колкен. Рыбовод в забытом богом местечке штата Вайоминг Том Диксон с сыном Чаком. Туристы, брат и сестра Крис и Дженни Хилд. Дочь писателя сеттон Томпсона Ди Барбара. Бродяга в повозке, запряженной ослами, на дороге в Нью-Мексико Слотс Говард. Актер Джо Пирс, пригласивший нас в ночной клуб. У него там номер с ручным удавом. Пастухи Альберт Стай и Боб Морсер. Работаем 26 часов в сутки. Это простые люди Америки, живущие в самых разных точках страны. Нам эти люди понравились. А как держались они, неожиданно встретив русских, несомненно, коммунистов, путешествующих в таких местах, куда даже сами американцы нечасто заглядывают, должны честно сказать, ни одного случая недоброжелательства мы не встретили, хотя можно, конечно, и встретить. Первые реакции при знакомстве — сдержанное, а иногда и не сдержанное любопытство. Были, правда, забавные случаи настороженности, боязни и даже забавной паники, но общий тон многочисленных встреч — доброжелательность. Кеннеди Кеннет, продавец из Вашингтона, отдыхавший с семьей в парке Шеннандо, специально догнал нас на тропе, чтобы позвать к столу — выпейте с нами бутылку вина. В Калифорнии, в справочном пункте, очередь заволновался, узнав, что в заповедник приехали двое русских. Все непременно хотели, чтобы гостей обслужили немедленно. Мы были смущены повышенным вниманием очереди. Особенно тронул нас человек в полосатой майке. «Ребята, дайте пожать вам руки. Уже по дороге в горы мы еще раз увидели полосатую майку». Человек возился у машины, из которой шел пар. «Не надо ли чем помочь?» Человек высунул гривастую голову из-под крыши капота. — Ну вот, дюжина наших промчалась, даже не задержавшись. Помощь пришла от русских. — У меня все в порядке, ребята. А вот снимок на память хотелось бы. Меня зовут Клод, Клод Грей, контролер на заводе компьютеров. Трейзи Стивен позвал отец. Из фургона выскочили двое лохматых, как и отец ребятишек. Сообщаясь с удовольствием, минут десять мы изводили фото и кинопленку. Уместно сказать тут несколько слов о характере американцев. К этому непростому вопросу возможен двойной подход. С позиции долгого опыта, один из нас жил в Америке много лет, и с позиции свежего глаза, что вполне согласуется с характером чисто дорожных и, конечно, не слишком глубоких познаний. Так вот, с позиции новичка американцы... Деловитые. Завидно деловиты Иногда, правда, кажется, деловитость подавляет другие, не менее ценные человеческие качества. Необычайно точны, обязательны. Все наши запланированные наперед встречи состоялись в условленный час. Американцы очень общительны. До этого приходилось наблюдать их в Европе, Африке, Антарктиде. На чужом фоне американец развяден, другого слова, пожалуй, не подберешь. У тебя дома эта черта выглядит иначе. Все держатся одинаково просто, без ложных условностей. В такой атмосфере чувствуешь себя вовсе неплохо. Не просадивая в глаза древнейший человеческих качеств, чинопочитание, угодничество, чванливость, начальника подчиненной держатся просто по-деловому, кажется даже дружеским. Можно заподозрить и наигранный демократизм, но простота в отношении к людей с различных ступеней деловой иерархии надо думать делам способствует о нашей стране американцы знают очень немного имеют о ней искаженные представления или не знают совсем ничего в еллоустонском парке вечером у костра мы спели две наши песни и ответили на вопрос как бы мы в подмосковье провели воскресенье после ответа Одна из женщин всплеснула руками. «Боже мой, они такие же люди!» Американцы расчетливы, экономны, но не скупы. Заметно слабость, любят похвастаться. Машиной, повышением должности, новой покупкой, своим городком, штатом и в целом Америкой. Иностранцу, пожелавшему что-либо узнать об Америке, американец бросится помогать всеми средствами, Расскажет, проводит, снабдит картами и брошюрами, позвонит другу, чтобы и тот помог на пути. Несомненно, американцы – большие патриоты своей страны. Возможно, после войны севера с югом нация никогда не была еще разъединена так же сильно, как теперь. Причины известны. Война во Вьетнаме, проклятие расовых отношений – социальное неравенство, разлад в возрастных группах по причине различного толкования ценностей жизни. Но если заходит речь об Америке, американцы почти всегда в обиду ее не дают. Даже очень жесткая критика предназначена для потребления внутреннего. В разговоре с человеком с другой стороны вчерашний критик отыщет слова помягче или вовсе избежит разговора. «Время, престиж и деньги — главные ценности в жизни американцев Жизнь по этой причине — гонка без передышки. А для того ли дана человеку жизнь?» — спрашивают молодые. Отсюда разладца старшими. Однако взрослые бунтари утихают, и все идет по привычному кругу. Деньги, престиж, время, деньги. Делендж этих ценностей, подобно любому из дележей, разъединяет людей». И это очень заметно. Политика. Активно политикой в Америке занято немного людей. Но телевизор привел политику в каждый дом, в каждый отель и мотель. Американцы понимают, что прошли времена, когда Америка жила далеко от всего мира и могла быть сама по себе. Сейчас судьбы народов связаны. Неверный шаг одного государства, особенно государства большого и сильного, может кончиться катастрофой для всех. Потепление отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами простые люди Америки приняли одобрительно. На эту тему говорили охотно, с этого начиналось большинство разговоров. Хорошая идея, нам надо ладить, давно пора. Самое приятное из многих встреч на дороге была встреча с тремя девчурками в штате Вайоминг. Представьте, синий солнечный день зеленые холмы с красноватыми обнажениями, полоски лесов по самым дальним буграм, тишина и теплынь. Остановишь машину, слышно, как в цветах у дороги гудят шмели. Красноватого цвета проселок пустынин, и все кругом на многие километры безлюдно. Спугнули оленя возле ручья, беспризорный табунок лошадей на пригорке, и вдруг домик. У дороги на съезде к нему традиционное колесо, и жестянный почти ящик на столбике. И тут же в траве играет трое детей, три да девочки. Старшая возится с мохнатой маленькой лошадью, две другие, поменьше, лепят из песка пирожки. Первой нас заметила старшая. Она резво вскосила на лошадь и проехалась по дорожке. Срезла, сказала что-то сестренкам. «Мы решили, что самое время подойти познакомиться». Себя и двух сестер представила старшая. Я Томми, а это Бренда и Гей. Лошадку зовут Мистер Икс. Из ворот дома вышла слегка встревоженная мама. Мы поспешились объяснить. Мама сразу же успокоилась, представилась Долли. Долли Кларк, мы тут живем. Я сначала встревожила двое незнакомых людей. У нас, правда, тут тихо и ничего не случается. Удивительно. Русские. Глушь. Редко видишь нового человека и вдруг из Москвы. Проходите. Долик принадлежал семье Кларков. Хозяин Джеймс Кларк работает лесарем в городке Минза-Тридцик. А Долли Кларк тот с хозяйством и ребятишками. Я дикарка выросла в этих местах, езжу на лошади, автомобиль вожу, трактор. Вчера оклеймила коров, конечно, трудно, дети, хозяйство. Но землю купить я сама достояла. Жизнь кажется более прочной, когда имеешь хотя бы клочок. Да и под спори. В этом доме не заботились ни о стрижке травы, ни о строгом порядке. Просторный двор был отгорожен жердями и проволокой. Посреди стоял кособокий амбар из бревен. В высокой траве виднелся остров телеги с одним колесом. Две добродушные собаки бегали во дворе. В жилом доме хозяйка показала нам все. От кухни до ванной комнаты с грудой детских перенок. Во всех комнатах валялись игрушки. На спинках стульев висела детская режонка. Хозяйка не говорила обязательных в этом случае слов. «Извините, сегодня не прибрано». «О, у нас еще и не такое бывает», — улыбалась она, проводя нас по комнатам. В просторной столовой стоял телевизор, глубокие кресла. На стене висели большие рога, винтовка и пистолет в кобуре олени муж подстрелил вот тут, за холмами. «Я тоже могла бы» стреляя из этой штуки, и кольт вполне по-мужски могу разрядить. Потом мы сидели на кладке сухих досок у ворот. Девчурки, освоившись, дурачились на глазах у гостей. Старшая скакала на лошади по двору, Бренда зарезала на колесо у дороги и колотила ногами по почтовому ящику. «Это и два года», — сказала мать, подхватив младшую на руки. «А Томми семь не расстается с лошадкой». Мне двадцать восемь. Джеймс считает, надо рожать, пока будет сын. Не скучно тут. Что вы? На востоке ни я, ни Джеймс не согласились бы жить. А тут спокойно. Прощание было трогательным. Спросив, как будет по-русски «приезжайте еще», мать созвала дочерей, немного порепетировала с ними, и когда вы пошли к машине, четыре голоса несколько раз пропели «приезжайте», И с чем? И четыре луки помогали нам точно так же, как в Сибири на полустанках Машут проходящему поеду.